Глава вторая Аукцион завершился на удивление быстро и без осложнений. Драконий монстр никого особо не впечатлил. Даже те, кто поддержал первоначальную ставку, быстро сдулись. Их можно понять, кому захочется переплачивать за такое страшилище. Что ж, и прекрасно. Эта жуть все еще стоила, как мое жалование за полгода работы — но по сравнению с другим антиквариатом, который я покупала для барона, вполне терпимо. Я без лишних церемоний расплатилась, сунула статуэтку в сумку и в приподнятом настроении отправилась домой. В конце концов, глупая или нет, но миссия выполнена, и барон будет доволен. А довольный барон означал, что в ближайшие пару дней лекции о традициях мне не грозят. Настроение испортилось... Стоило лишь подъехать к дому. Там царила подозрительная суматоха. Туда-сюда бегали слуги, незнакомые люди входили и выходили через парадный вход, а на крыльце, заломив руки, трагично всклипывала помощница лекаря. Сердце мое сжалось. Все это не сулило ничего хорошего. «Что случилось?» — спросила я у заплаканной девушки, как только выбралась из Кэба. Она бросила на меня горестный взгляд и пролепетала. «Барон, он умер!» Внезапно сидел в своем кресле, как обычно ворчал, что настойка слишком горькая, а потом раз — и все. Она зарыдала. Лекарь говорит, сердце не выдержало. Я с трудом осознала услышанное. «Барон умер?» Конечно, он был стар и постоянно жаловался на здоровье, но я никогда всерьез не думала о том, что он действительно умрет. Он казался частью этого дома, такой же неотъемлемой, как высокие потолки, гобелены в коридорах и коллекция старинных доспехов. Пока я растерянно стояла, на крыльце появилась дочь барона, госпожа Агнеса Аргольд. Ее я всегда старалась избегать, и не без причины. Эта женщина была дьяволом во плоти. Она пугала одним своим видом — широкие плечи, грузное тело, жесткий подбородок и резкие черты лица. Маленькие злые глазки всегда бегали по сторонам в поисках жертвы, а узкие губы в любой момент готовы были извергнуть очередную гадость». Встреча с этой дамой обещала неприятности всем, кто попадется ей под руку. Я попятилась. «Что здесь за балаган? Кто-нибудь собирается работать?» Загремела она, обводя слуг тяжелым взглядом. Помощница лекаря сочла за лучшее ретироваться, да и остальные стали торопливо расходиться. Только я замешкалась. Глаза Агнессы остановились на мне... Губы изогнулись в недоброй ухмылке. «Вот и наша секретарша. Ты где прохлаждалась, когда мой отец умирал?» «Госпожа Агнесса, примите мои соболезнования», — выдавила я из себя. «Я выполняла поручение барона». «Поручение», — фыркнула она. «Этот старый маразматик был еще в состоянии давать какие-то поручения?» Мне стало чертовски обидно за барона. Да, у него были некоторые странности, но уж точно он не был маразматиком. Тем более неприятно слышать такое от его родной дочери, которая, между прочим, унаследовала немалое состояние. Но спорить с ней я не собиралась, лишь проговорила сдержанно. «Если позволите, я займусь похоронами и прочими формальностями». «Господин Аргольд оставил распоряжение на этот случай, и я без тебя разберусь», — грубо оборвала меня Агнесса. «Похороню, как считаю нужным. И вообще ты уволена. Можешь собирать свои пожитки и проваливать». Меня словно ударили под дых. Старый барон был не самым милым человеком на свете, но даже он не позволял себе обращаться со мной так грубо. И проработав у него три года, я точно не ожидала, что меня просто вышвырнут за порог, как нашкодившего щенка. С другой стороны, теперь, когда барона нет, мне действительно нечего делать в этом доме. Работать на Агнессу? Нет уж, спасибо. Что ж, хорошо. мне все таки удалось совладать с чувствами и ответить спокойно. Когда я могу получить остаток жалования за этот месяц? Агнеса смерила меня презрительным взглядом. Еще чего захотела. Это отец по старческому слабоумию содержал толпу нахлебников вроде тебя. Теперь с этим покончено. Не получишь ни гроша сверх того, что уже вытащила из полубезумного старика». «Но я заработала эти деньги. Так нельзя!» Я наивно надеялась, что у наследницы проснется совесть». Но в глазах Агнессы читалось только злобное торжество. Она явно наслаждалась ситуацией. «Иди отсюда, пока я не приказала вышвырнуть тебя силой!» Спорить было бесполезно. Не проронив больше ни слова, я отправилась в свою комнату. Сборы заняли совсем немного времени. За годы службы я почти ничем не обзавелась, а то немногое, что у меня было, легко помещалось в дорожную сумку. Я бросила взгляд на опустевшую комнату, вздохнула, и ни с кем не попрощавшись, вышла прочь. Устроившись в кэбе и назвав вознице адрес ближайшего гостинного двора, Я, наконец, перевела дух и попыталась хоть немного привести мысли в порядок. Получалось плохо. Еще утром у меня были работы и хоть какое-то будущее, а теперь я оказалась на улице без гроша в кармане. Ну, не то чтобы совсем без гроша, кое-что удалось отложить. Я полезла в сумку, чтобы пересчитать свои скромные финансы. Под руку попалось что-то холодное и гладкое. «Драконья статуэтка! Совсем забыла о ней в суматохе!» Я достала из сумки последнее приобретение барона, взглянула на нелепую драконью морду. Его жутковатая улыбка казалась теперь почти издевательской. «И что мне теперь с тобой делать?» — пробормотала я, повертев фарфоровое чудище в руках. «Барона нет, значит, и ты никому больше не нужен». Я сунула дракона обратно в сумку. Выбрасывать жалко, а возвращаться в дом Агнессы, чтобы вернуть законное имущество, я не стану ни за какие деньги. Да и зачем ей статуэтка? Чтобы рассказывать направо и налево, что старик перед смертью совсем двинулся умом? перебьется. Пусть остается у меня. Будет моим талисманом. Хотя... Могу себе представить, какой станет жизнь с таким-то талисманом.